«Какая досада, что на всю программу отведено так мало времени», жаловалась мне сенатор Кимберли Тако. «Я только здесь осознала, что переоценила свои силы. Я не ожидала, что здесь все такое огромное, такие безумные расстояния. Кажется, я успею только ознакомиться. Какая досада. А ведь это шанс поработать, провести исследование. Я специально взяла с собой социологическую группу». Я поделилась с ней взглядами Лайона маккинби на Китай и его культуру. «Делла, генерал маккинби безусловно, умный человек», — сказала миссис Тако. Но все-таки он склонен упрощать. Того китайского народа, который создал легендарную культуру, не существует. Он всегда был этнически неоднородным, заметьте, как и другие нации того же типа, скажем, русские или индийцы. Современная империя выбрала в себя переселенцев из самых разных этносов, в том числе и крайне непокорных. Но механизмы социальной зависимости продолжают работать. Социологи выдвигали множество версий, но ни одна из них так и не приблизила нас к пониманию этого процесса. Она подняла взгляд, лицо ее застыло в улыбке. Я обернулась. За моей спиной стоял молодой император. Он учтиво осведомился, всем ли мы довольны, затем извинился, что подошел слишком близко и ненароком слышал нашу беседу. «Миссис Тако, разумеется, если вам кажется, что проблема важна, я могу рассмотреть этот вопрос и, возможно, продлю ваше пребывание в Империи. Но все-таки я бы предложил иную форму исследования. Вы можете заказать выборку «Сто человек», двести до и тысячу сколько вам нужно из разных социальных кругов разного достатка и разной судьбы и провести с каждым глубинное интервью я не великий знаток социологии как науки привык пользоваться только результатами однако мне кажется, что так вы получите значительно более качественный материал, чем при помощи уличных опросов да Конечно, это весьма привлекательное предложение, но хотелось бы иметь и общую картину. Император подавлял нашу несгибаемую сенаторшу. Впрочем, он здесь подавлял почти всех, кроме, пожалуй, Августа. Август держался так же свободно, как на вечеринке у Тегги. Только что пришел в килте, а не в брюках. Сенаторша отошла, а император взял два бокала шампанского Один протянул мне и повел в сторону окон. Интересно, чего ему от меня надо? Мне льстило его подчеркнутое внимание, чего греха таить. Но с такими людьми играть опаснее, чем с огнем. Хотя не могу сказать, что он был мне неприятен. «Не вижу вашего супершпиона», — сказал император. Пошел выгуливать суперсобаку. «Кому-то ведь и работать надо». «Да, мне уже доложили». Могу представить, что именно и в каких выражениях доложили. За вчерашний вечер Вэнь успел только осмотреться в огромном дворце, а утром отправился знакомиться с тренером Ушу, который обучал привилегированных детишек. Для компании прихватил Василису. Вернулся к завтраку. Василиса принесла с собой то ли подарок, то ли добычу, метровый кусок тренировочного шеста, металлического. Один конец был порядком зажеван, из чего я сделала вывод, что Василиса попросту отгрызла лишнее. Вэнь коротко сообщил, что тренер злобный самодур, но поговорить согласился. А куда ему деваться? Некуда ему деваться. Он уже все осознал. Я не стала уточнять, какую кунг-фу применил Вэнь, чтобы приручить тренера но явно более крутое, чем то, что нашлось у злобного самодура. Признаться, я доволен. Меня очень беспокоил один аспект. Я не сумел разыскать предателя, который познакомил Соню с Куашнарцем. Разумеется, она не была такой уж замкнутой, но все-таки у нас не настолько плохая личная охрана, чтобы шпионы ходили во дворец как к себе домой. Мне сказали, ваш специалист раскрыл этого негодяя. Председатель Юй, я не вправе делиться с вами информацией до окончания следствия. Но я могу кое о чем попросить. Леди Берг, я очень прошу вас. Лично вас. Пожалуйста, остановите поиски той женщины, которая видела Соню на Сайгоне. О! Я вскинула брови. А если это необходимо для выполнения задачи? Это совершенно лишнее. Вы узнаете много обо мне, но о Соне ничего сверх того, что я уже сказал. Это действительно была мимолетная встреча. Та женщина неуверенно, видела ли она Соню или очень похожую на нее девушку. Вот, собственно, и все. Я вежливо улыбнулась. Такое случается с клиентами сплошь и рядом. Заказывая расследование, они редко отдают себе отчет в том, что инквизитор первым делом узнает всю их подноготную и лишь затем отыщет преступника. Оркестр негромко играл джаз. Обстановка вообще была не китайская. Мужчины в костюмах, дамы в платьях, прислуга в униформе, охрана при полном параде. пожалуй Только обилие охраны и намекало, что это Шанхай, а не скучный прием где-нибудь у арканзасского губернатора. Вам, кажется, не очень весело? Я терпеть не могу светские мероприятия, но обязана их посещать, как ассистент МакКинби. Как хорошо я вас понимаю. Я тоже не люблю чопорную показуху. Странно, что вы выбрали типично федеральный колорит. Он используется в Китае уже больше 800 лет. Коммунистический Китай принял общемировой демократический протокол, и в этом ничего удивительного. Здесь мы используем его для всех ситуаций, кроме самых крупных национальных праздников. Но, уверяю вас, китайский церемониал интереснее лишь первые пять минут а через час вы мечтали бы поскорее убежать ледиберг простите за бестактный вопрос вы умеете танцевать танго? умею ли я танцевать танго умею ли я танцевать вообще когда то давно я не умела даже подрыгаться под музыку не получалось хотя казалось бы чего уж проще слушай и в такт шевели конечностями Современная музыка вся держится на повторах. Изобрети себе несколько движений и используй их в разных комбинациях. Конечно, такой танец будет так же далек от искусства, как детские коляки маляки от живописи. И что с того? Зато можно будет и не прятаться в темном углу на вечеринке. А я была уникумом. Я неплохо владела приемами самообороны, которые основаны... Частично на европейском фехтовании, частично на кулачном бое, частично на восточных единоборствах. Все они невозможны без чувства ритма. Кажется, я не умела танцевать, потому что не хотела уметь. Тому были свои причины. Часто вспоминаю миссию, в которой пришлось играть роль стриптизерши у шеста, и я справилась. Но на вечеринках по-прежнему упрямо изображало бревно. Положение исправил Август. Однажды мы с ним поспорили. В университете у нас была практика сопротивления психологическому давлению, иначе говоря, молчание на допросе. В допросах практиковались инквизиторы. Они ломали меня всей группой, но не справились, и я даже ушла на своих ногах, пусть и до первого угла. Три года спустя Август сказал... Он справится за три часа. Если да, я пойду учиться танцу. Если нет, он затыкается. Я согласилась. Он взломал меня за 45 минут. Я обиделась, раскричалась, топала ногами, помню. Но проигрыш надо платить. И я пошла заниматься. Через год я смело могла бы называться полупрофессионалкой. То, чему я научилась, было настоящим танцем, а не подергиванием и шевелением конечностями. Я могла бы даже выступать на любительских соревнованиях. Август был счастлив. Он-то танцевал превосходно. Его классическое британское образование подразумевало знакомство и с этой дисциплиной. Иногда на вечеринках мы даже удивляли народ какой-нибудь сложной штукой. Вопрос в том, хочу ли я танцевать танго прямо сейчас. Конечно, председатель Юй. Я же ассистент не просто инквизитора, а герцога Кларийского. Китаец смотрел мне в глаза. Он был понятен насквозь. Леди Берг, прошу вас, не называйте меня титулом. А как? Друзья зовут меня Юджином. «В своем кругу пользуетесь федеральным псевдонимом?» Он поднес к губам мои пальцы и коснулся их. Скорей, вольным переводом. Делла. Для нас освободили всю середину зала. Я мысленно проверила свое оснащение. Платье, обувь. Как хорошо, что у меня было дурное настроение, и я отказалась от любимых туфелек, на остром каблучке. Эти, светло-серые, были хотя и мало изящны по сравнению с моими любимыми, зато дивно устойчивы. Я не пошатнусь на них и не потеряю при резком движении ни равновесие, ни туфельку. А платье позволяет хоть на шпагат сесть. Особенно если чуть-чуть, незаметно, поддернуть юбку повыше. Оркестр заиграл танго. Классическое аргентинское танго, старое, как мои комплексы, тягучее и без хорошего партнера, невыносимое. Партнер мне достался неожиданно хороший. Дело не в том, что он умел танцевать и умел вести, в меру агрессивно, но притом незаметно страхуя в каждую секунду. Дело в том, что он оказался живым. Это важно. Важно чувствовать, что танцуешь не с роботом, которому надо произвести впечатление, и не с женщиной-наставником, которой важно, чтобы ты делала правильные движения. Для этого танца нужен мужчина, который как минимум допускает мысль, что вот прямо отсюда вы пойдете в спальню, иначе ничего не выйдет. Император был молод и чудовищно одинок. Я чувствовала его крепкое горячее тело. Слышала, как стучит его сердце. Я видела жгучий интерес ко мне. Но лучше всего я чувствовала, как же он соскучился по обычной ласке, по простому теплу. Кажется, протяни руку, погладь его по волосам, он оботрется об тебя и замурлычет, как котик. Я танцевала и чувствовала, как нарастает моя собственная дрожь. «Ох, нарвусь я! Ох, нарвусь!» Вот сделает он мне через полчасика предложение, от которого не отказываются. И как я буду изворачиваться? Объяснять, что я расистка? Простите, это я Патрику, царю саттанга, могу такое ляпнуть. Патрик надуется, конечно, но ничего не сделает. Ни мне, ни земле. А император Шанхая, боюсь, просто не поймет, что это такое «я там лепечу». Музыка затихла. Император улыбнулся мне. И уже не как хозяин гостья, а как мужчина-женщине. «Спасибо, Делла. Это была моя мечта. Танго в официальном дворце, во время приема, на глазах у всех, а не на закрытой вечеринке. У тебя есть мечта, которую я могу исполнить?» «Я плохая женщина». У меня нет таких желаний, которые я не могла бы исполнить сама. Жаль, — загадочно протянул император. Я случайно увидела Августа. Он стоял довольно далеко и очень хмуро наблюдал за нами. На его руку опиралась Анна, высокая, роскошная красавица с копной белокурых волос, яркая, как удар молнии. Анна кривила губки. Типичная женская реакция на чужого поклонника, который ей не по зубам. Мыл, и ничего-то он собой не представляет. Ну да, ну да, конечно. Китайский император совершенно ничего собой не представляет. Молодой и не женатый заметьте, китайский император. Увидимся за ужином, Делла. Император отошел, и я осталась в одиночестве. В буквальном смысле вокруг меня образовалось абсолютное пустое пространство. Играла музыка, кружились пары, китайские сановники не стеснялись приглашать наших дам. Но в мою сторону китайцы поглядывали так робко, словно боялись ослепнуть. Ну точно, влипло. Китайцам-то виднее, что замыслил их император. Определили во мне будущую фаворитку, а то и кого повыше поэтому и не приближаются. женщины императора неприкосновенна. Август был как грозовая туча. И он тоже не слепой. Раз беспокоится, значит, неспроста. Кимберли Тако увлеклась беседой с двумя пожилыми китаянками. Я не стала отвлекать ее. Взяв с подноса бокал, чтобы занять руки, я медленно прошла вдоль стен, рассматривая картины. К счастью, хотя бы они были в традиционном для Китая нежно-прозрачном стиле. Не успела я отойти от первой, как за моим плечом раздался голос. «Могу я чем-нибудь помочь вам?» Голос был мужским, говорил с сильным акцентом. Я обернулась. За моим плечом на достаточно почтительном расстоянии замер китаец лет сорока, Судя по общей холёности, отнюдь не прислуга. Я из вежливости задала несколько вопросов про картину. Он охотно ответил «Да, это работа известного художника эпохи расселения». Здесь он изобразил долину, на которой впоследствии вырос Пекин и свою тоску по родине. Мы перешли к другой картине, к третьей. Все танцевали, веселились, а я как по музею ходила. Мой спутник оказался новым министром культуры Шанхая. Судя по его знанию федерального, принадлежал к новой элите, детским и юношеским друзьям молодого императора. Наверное, у нас получилась бы чрезвычайно познавательная беседа, но помешал Август. Он потащил меня танцевать так бесцеремонно, что я чуть не споткнулась. «Делла, ты заигрываешься», – процедил он сквозь зубы. «Тебе кажется, что это шутки и безобидный флирт, но твоя эскапада может очень-очень плохо кончиться». Я тихо улыбнулась и предположила, «Анна устроит сцену ревности за то, что ты осмелился танцевать со мной. Не говори мне больше, что она не ревнивая». «Делла, я уже большая девочка, Август». Август промолчал. И только потом я узнала, что означала фраза «Увидимся за ужином». Черт подери, меня позвали на закрытый ужин для своих, в беседке над водопадом, среди благоухающих цветов и мерцающих россыпей полудрагоценной гальки вроде оникса, лунного камня и светлой яшмы. Приглашение мне передал переводчик Сунзимин. Он вошел в мою комнату, с двумя женщинами, нагруженными расписными коробками. «Ужин будет вот здесь», – он раскрыл голограмму наполовину комнаты, демонстрируя беседку. «Это лучшее место, чтобы смотреть праздничный фейерверк и при том не страдать от шума. Председатель Юй просит вас одеться в китайский национальный костюм. Эти женщины помогут вам». Он вышел. Женщины извлекли из коробок Целое шуршащее извинящее облака из алого шелка, расшитого золотом, желтых лент, каких-то подвесок и чрезвычайно важных мелочей. Все было нарядным, как карнавал, безумно дорогим и очень-очень символичным. Меня быстро одевали, я чувствовала себя молодой капустой из-за многослойности наряда, но молчала. Моих знаний оказалось слишком мало, чтобы распознать месседж этого наряда полностью. Но кое-что я поняла. Красный цвет — цвет воинского сословия. То, что нижнее платье было желтым, это мне здорово задрали статус, приравняв княжеский титул, да еще и полученный по мужу, к происхождению от императоров. Да и покрой, если не ошибаюсь, этот наряд называется чинсам, указывал на мою принадлежность к высшей знати. Все украшения из нефрита, причем, насколько я понимала, дорогих сортов. В богатой вышивке преобладали цветочные узоры, пион и персик. В целом, ничего личного. Я бы сказала, что это дань уважения. С волосами пришлось повозиться всерьез. Петли, жгуты, шпильки, натуральные самоцветы, живые растения, чем-то сбрызнутые для сохранности – и через час мне стало казаться, что моя голова похожа на дизайнерскую цветочную корзину. Но китаянки пришли в восторг. Я смотрела на себя в зеркало и не очень хорошо понимала, мне нравится или нет. «Леди Берг», — сказала одна из женщин, — «вы так похожи на Леди Шень, словно бы она вернулась». «Леди Шень» мать императора. Понятно, что он разглядел во мне. Я помнила ее фото. Пожалуй, да, что-то общее есть. Конечно, у нас разный разрез глаз, да и вообще я европейка, а она китаянка. Но некое загадочное сходство, пожалуй, действительно присутствует. Из наших позвали только Августа с Анной и миссис Кимберли Тако. Сенаторша тоже была в чинсаме, ярко-голубом, с красной отделкой. Постоянно осматривала себя и явно прикидывала, не купить ли на память такой костюмчик. «Вам очень к лицу», — сказала я. «О, Делла, он такой удобный! А уж как необычно выглядите вы!» Меня только удивило, почему голубой цвет? Я давно не девушка. «У китайцев...» «Юность» символизирует зеленый цвет, цвет весны и пробуждения природы, начала нового дня и новой жизни. А голубой цвет – этот цвет, защищающий от порчи и дурного глаза. «О-о-о!» опешила Кимберли и обеими руками огладила себя по бокам. Порча, дурной глаз, какая экзотика, право слово. Не нужно понимать буквально, возможно, таким выбором китайцы хотели показать, Им известно, что у вас множество завистников, и они вам сочувствуют. Есть поверье, что чужая зависть может причинить физический вред и... Да, понимаю, торопливо сказала Кимберли, и снова огладила себя. Засмеялась. Представляете, я спросила, где можно приобрести такое платье на память, как сувенир. А женщины, которые мне помогали, обиделись. Оказывается, это подарок по этикету полагается. Мне даже неловко, ведь каждый такой наряд стоит уйму денег. Боюсь, если вы откажетесь, китайцы сочтут, что вы недовольны. Да, я тоже этого боюсь. Анна оглядывала нас и не скрывала раздражения. Ей никто ничего не прислал. Она надела вечернее платье, розовое, на тонюсеньких бретельках, интригующе полупрозрачное. Я промолчала, хотя очень хотела ляпнуть. В Китае даже в публичном доме сочли бы этот наряд неприличным. Август, разумеется, был в Килте. Я не стала даже спрашивать, прислали ему наряд или нет. Август ни нипочем не соглашался носить чужеродную одежку. Наверняка император, подозрительно хорошо осведомленный о нашей жизни, знал и это. «Вы очень хорошо танцуете», — продолжала миссис Тако. «Я не люблю такие танцы, но у вас получается вовсе не вульгарно». «Партнер хороший попался», — ответила я. «О да! Кстати, я не сторонник кастовости в любой форме, но все-таки заметьте, как же хорошо видно благородное происхождение. Я про молодого императора. А что скажете вы?» Он довольно мил. «Делла, я совершила открытие, маленькое личное открытие. Я поговорила со служанками, когда они помогали мне одеться. Для нас восточные культуры всегда были синонимом бесправия, в первую очередь женского, во вторую – народного. И я спросила служанок. Я ожидала, что они будут рассказывать о своей доле почтительно, Ведь они дорожат местом, но упомянут лишь обязанности. Знаете, они отлично представляют, что у них есть права, и умеют настоять на том, чтобы их права соблюдались. Они уверяют, что о правах народа китайская интеллигенция говорила и писала еще три тысячи лет назад, и эти творения сохранились. Подумать только! У них даже освобождение рабов императорским указом не было чем-то из ряда вон выходящим. У них и императоры бывали, мягко говоря, сомнительного происхождения. Да, да, в европейской культуре мне известен лишь один такой пример. Нет, пожалуй, два – Кромвель и Наполеон. Но Кромвель не осмелился увенчать себя короной, а Наполеон не возглавлял восстание рабов и бедняков. И в обоих случаях, У претендентов было образование и значительный военный опыт. А тут сельский староста, подумать только, выиграл войну против правительственной армии и стал императором, хотя в стране было полно аристократии. До чего далеко ходить? Молодой император официально не монарх, а партийный лидер. Монарх тоже в каком-то смысле партийный лидер, лидер партии аристократов. Да, я понимаю, но пожизненность и наследуемость уничтожают идею выборности. А в Польше короля выбирали, а Эльдорадо можно смело счесть наследником Римской империи, там император был тем же диктатором и к власти приходил силой, или почти силой. То есть вы полагаете, что китайская система управления не архаична? Трудно сказать... Мне кажется, китайский подход чем-то родственен русскому. На Сибири установили монархию ради стабилизации политической власти и ради укрепления преемственности, чтобы с каждым новым премьером не менялось бы законодательство. У наследственной монархии есть свои преимущества. Она символизирует незыблемость устоев и в то же время обеспечивает поступательность движения. Кроме того, когда преемник заранее известен, есть время и на его подготовку, и на то, чтобы приспособиться к нему. Смена власти не вызывает глобальных потрясений, кризисов и шока. Мне кажется, наша система все-таки гибче и лучше реагирует на вызовы времени. Но с какими трудностями мы к ней пришли? Безусловно, но ведь свободу надо отстаивать. Скажу вам откровенно, как сенатор я ничего не имею против просвещенных монархий, особенно парламентских. С ними легко и удобно работать. Взять ту же Сибирь. Очень договороспособная, очень. Но чисто по-человечески монархии мне не нравятся. Я считаю этот путь тупиковым. Там в принципе выключен социальный лифт на верхних этажах. Нельзя лишать рядового гражданина, Легитимные возможности занять вершину власти. Это рубит амбиции и стимулы для личностного роста. К чему стремиться простому человеку? Ну, у них отсутствует возможность, а у нас отсутствует вершина. Разве у нас получится стать единоличным правителем? И к чему стремиться простому, но амбициозному человеку? Вот хоть на меня посмотрите. Кимберли засмеялась. Она курировала в Сенате правозащитную деятельность, и мы с ней уже пересекались, когда утверждали омбудсмена на сонну. Я была в несколько растрепанных чувствах и нажаловалась, до чего же достала, что от моей подписи зависят судьбы миллионов человек». Опытная политиканша сначала не особо мне поверила, а потом вдруг прониклась и сказала «А теперь, княгиня, представьте», Как у меня дрожат коленки, когда мы проводим через Сенат проекты, отдача от которых будет ясна только через полвека, а на кону судьбы миллиардов. И профессиональный цинизм правозащитника, который постепенно вырабатывается, когда много раз приходилось выбирать между ужасным и плохим, не помогает. Анна скучала и деликатно, как ей казалось, позевывала. Август. «А что вы скажете о предмете нашего спора?» – спросила Кимберли. «Каково будет компетентное мнение практикующего герцога?» Он не успел даже рот раскрыть. Анна возмутилась. «Послушайте, вы только о политике говорить можете?» Кимберли Тако онемела от шока. Несколько секунд она еще ждала, что Август осадит свою обнаглевшую невесту. Но практикующий герцог не спешил сгладить неловкость. остаток пути мы с сенатором проделали в гробовом молчании, слушая веселый и бессмысленный щебет Анны, обращенный исключительно к августу. Нас подвели к беседке, внушительных размеров павильону, где могло бы разместиться человек двести, столько же прислуги, оркестр и еще осталось бы места хоть для танцев хоть для занятий ушу всей толпой. Гостей, однако, было немного. Человек тридцать, мужчин и женщин, все примерно ровесники императора. Меня усадили рядом с ним. «Я чувствую, что сегодняшний день принес что-то важное нам обоим», сказал император. «Я бы хотел, чтобы ты тоже его запомнила». И надел мне на руку браслет. «Шикарный!» «Жемчужный браслет». «Ну ладно», — подумала я, — «самое время включить дурочку и сделать вид, что не понимаю намеков. Никаких. Если ему чего-то надо, пусть говорит ясно и недвусмысленно». Но император ничего не сказал.